Глава первая Девятого Ниссана 3771 -го года по иудейскому календарю Мелкий дождь моросил уже пару дней, на темной вершине горы было холодно, сладко пахло прелой хвоей и влажной землей. Марьям натянула на голову гематий, большой квадратный кусок белого льняного полотна, и посмотрела вниз на священный город Ярушлаим. Отсюда, с высоты Масличной горы, открывался потрясающий вид. Звезды освещали древние каменные стены и широкие разноцветные улицы. Все дышало тишиной и спокойствием. Даже струйки дыма, поднимавшиеся из очагов в домах, казалось, повисли в воздухе, будто мазки черной краски по холсту неба. А она невольно перевела взгляд на храмовую гору, трапециевидное основание храма, поддерживаемое мощными Подпорными стенами возвышалась над землей больше, чем на полсотни локтей. Она занимала площадь более 344 тысяч квадратных локтей, вдвое больше чем величественный римский форум и более чем в три с половиной раза превосходящую площадь объединенного храма Юпитера и Астарты Венеры в бальбеке Примечание. Древняя система меры весов была не очень точной, но можно сказать, что один локоть равнялся примерно 18 дюймам, 45 сантиметров. Сажень приравнивали к расстоянию между кончиками пальцев рук, расставленных в стороны. Римский стадий составлял 600 римских футов или около 200 метров. Конец примечания. Грандиозный размах храмового комплекса с его зданиями, купальными украшенными мозаикой дворами, величественными колоннадами портиков и искусно украшенными куполами, не имел равных во всем мире. Сам же по себе храм, место, где живет Бог, вообще приводил людей в трепет. но украшение его стен и куполов пошло столько золота, что солнечный свет, отражаясь от него, буквально ослеплял. Даже сейчас, ночью, в мерцании звезд, Он казался серебристым оплотом света и мечты. Марьян повернулась к мужчине, сидящему на большом известковом валуне слева от нее. Подтянутый, среднего роста, мускулистый, с вьющимися черными волосами до плеч, белой белогематий на его голове, обрамлял бородатое лицо, подчеркивая блесково темных живых глаз. — Это опасно, Ешу. Они жестокие люди. — Все жестоки, — тихо ответил он. — Она задумалась над тем, что ответить, но не нашлась, и села на камень рядом с ним. Масличная гора практически целиком состояла из известняка, а верхний слой был белым, как мел. Несмотря на такую неплодородную почву, ее склоны покрывала густая поросль олив, между которыми высились кедры. Сердце Марьям тревожно билось. — Если слухи дойдут до префекта, он решит, что ты затеваешь заговор, — начала она. Я должен поговорить с Дисмосом. Жесткость его тона заставила ее замолчать. Она отвернулась, так сильно сжав зубы, что загорелая кожа на скулах напряглась. Живот стянуло от страха, ей стало трудно дышать. «Марьям, пожалуйста, доверься мне». «Я знаю, как это может выглядеть в глазах римских властей, но это необходимо». Наклонившись, он кротко поцеловал ее в щеку. «Это был поцелуй, дающий стремление к совершенству и к новой жизни» и они обретали знания от благодати, что жила в каждом из них. Примечание. Евангелие от Филиппа, часть вторая глава 59, стихи 1 и 6. «Ибо совершенные зачинают от поцелуя и рождают, поэтому мы также целуем друг друга, зачиная от благодати, которая есть в нас, в одних и в других». Конец примечания. «Эти зелоты, я не доверяю им», — ответила она, стараясь сдержать дрожь в голосе. «Они из Галила, как и я. Они друзья моих друзей, тех, с кем я вырос. Для меня это достаточное основание, чтобы говорить с ними». «Но почему именно сейчас?» — спросила она, всплеснув руками. «После убийства Йоханана они попытались силой захватить тебя и провозгласить царем. Ты сам сказал нам, что надо избегать больших толп, на случай, если они подстерегут нас, чтобы взять тебя в плен». «А что, если они сделают это сейчас?» «Не станут». Она опустила руки, кулаки сжались сами собой. Еще вчера он приказал своим последователям купить себе мечи. Примечание Евангелия от Луки, глава 22, стих 36. «Хотя Ишу говорил, что возмездие в руках Бога, а не людей», Он явно решил не полагаться на удачу в общении с зелотами, ненавидевшими Рим и мечтавшими о мыть землю кровью римлян. Может быть, он боится римлян. Или священников из храма, или вопящей толпы, умоляющие его хотя бы об одном взгляде в их сторону. Теперь мы со всех сторон окружены врагами. Она невольно посмотрела на север. Там, за городскими стенами, виднелось огороженное пространство, временный лагерь пилигримов, наводнивших Ярушалаим в эти священные дни. Там стояли тысячи палаток. Вокруг Ярушалаима было три лагеря пилигримов, один на севере от города, второй на западе, а третий на юге, в долине Кедрон, у купальни Силуам. Я, шо виновата, посмотрел на нее? Извини, что был резок. Просто я обещал зелотам, что встречу с ними здесь в девятом часу ночи, «Марьям, я должен держать свое слово. Они действительно жестокие люди, но также и влиятельные. Впереди два дня священного праздника, и важно, чтобы мы хорошо поняли друг друга». «Да, конечно, я, я понимаю». Внизу в долине горели огоньки масляных светильников, она долго смотрела на них. Испытывая убийственную усталость после всего пережитого за последние несколько дней, пронзительных криков, напора толпы, Она жаждала просто лечь рядом с ним, закутаться в одеяло. Лучше всего где-нибудь в теплой и безопасной пустыне подальше отсюда. Собрав всю свою смелость, она решила, наконец, задать мучающий ее вопрос. «Ешу, если, если ты еще в твоей власти, ты войдешь в иерусалим Он улыбнулся. Наклонив голову, он посмотрел на землю у них под ногами. «Ты первая» кто прямо спросил меня об этом. Другие либо слишком перепуганы, либо считают, что сами знают ответ. Но по правде сказать я еще не решил. Сначала мне нужно поговорить с Йосефом Харамати. Йосеф Харамати, чье имя означало буквально «Йосеф с гор», был членом Священного Совета 71-го Синедриона и его тайным другом. Священники храма один за другим все чаще высказывали тревогу по поводу ешу и его проповедей, Но, несмотря на опасность для себя и всей своей семьи, Йосеф рассказывал ему обо всем, что не должно было выйти за двери совета. «Ты беспокоишься, что планируют в совете 71-го? Меня больше беспокоит Рим, но мнение Синедриона меня тоже интересует. Это бесчестные, самодовольные старики. Я понять не могу, почему они так тебя ненавидят», — сказала она, плотнее укутывая плечи, — белым гематием и дрожа. — Ты замерзла? — спросил он, сняв свой гематий и уже начав надевать его на нее. — Нет. — ответила она и подняла руку, останавливая его. — Не надо. Я дрожу не от ночного холода. Его темные глаза, в которых отражался свет звезд, наполнились сочувствием. — Все мы боимся, Мариян, — немного подумав, сказал он. — Страх? — Это вода на их мельницу. — Снова накинув на плечи гематии, он посмотрел на огоньки, мелькающие между оливами в долине Кедрон. Направление Бриза сменилось, листья деревьев зашевелились, и до них донесся запах свежевспаханных полей. «Священные дни могут подтолкнуть их к тому, чтобы что-то предпринять против нас», — прошептала марьям «Мы должны уйти и вернуться после Песаха». Примечание. Песах главный иудейский праздник в память об исходе из Египта еврейское название Пасхи. Конец примечания. «У нас есть друзья в Самарии. Ты и Шимон учились вместе с Йохананом. Возможно, он сумеет...» марьям ответил он, протянув руку, чтобы погладить ее волосы, — «Ты помнишь, как 34 года назад префект Вар приказал казнить две тысячи человек, начавших восстание против Рима?» Их распяли вокруг Ярушалаима. Она задумалась, слышала об этом, и что? До ее слуха донеслось мычание коровы, и она вновь посмотрела на север, на холмы бет над которыми клубились свинцовые грозовые тучи. «Мне было два года», — сказал Ешу. «Но я видел, как они умирают, как и все, кто оказался в Ярушалаиме в том месяце. Римляне хотели, чтобы мы все ясно понимали цену бунта». Он шумно выдохнул, и в воздухе заклубился пар. А потом был Иуда из Галила. Мне было двенадцать, когда его убили. Иуда создал секту, называвшуюся четвертая философия, четвертая после фарисеев, садукеев и исеев. Они верили в то, что евреям следует подчиняться лишь воле божьей Когда наместник серии Кверини приказал провести перепись, Иуда заявил, что подчиниться этому значит отрицать владычество Бога. Примечание. Хотя мы и не знаем в точности, был ли распят Иуда Галилейский, скорее всего, так оно и было, поскольку его сыновья Иаков и Шимон были распяты римлянами за подстрекательство к бунту, а Минахем стал вождем восстания в Иерусалиме, предшествовавшего в войне с Римом в шестьдесят шестом году. Елиазар, вероятно, приходившись Иуде внуком, возглавлял оборону крепости Масада. Конец примечания. Я помню, как Иуда стоял на берегу Иордана и кричал, что «Бог поведет свой народ только тогда, когда они поднимут вооруженные восстания против Рима». С печалью в голосе сказал Ешу. Он умирал два дня. Это ужаснуло не только меня, но и каждого в Галиле. Он был одним из наших величайших героев. Ветер зашумел в хвое деревьев на вершинах холмов, Ешу плотнее натянул гематий на плечи. Марьям смотрела на его опечаленное лицо. — Почему ты спросил меня про Иуду и две тысячи распятых? — спросила она. — В прошлом Зелота заплатили ужасную цену за свою непоколебимую веру в Бога, а они, по крайней мере, заслужили, чтобы я их выслушал. — Но, учитель, пожалуйста, можно же и подождать. Ты поговоришь с ними позже, после... Он положил ладонь на ее запястье, призывая к молчанию. На склоне ниже их послышались тихие, осторожные шаги. Минуло десять ударов сердца и она увидела два темных силуэта. Мужчины, один высокий и худой, другой низкорослый и очень мускулистый. Ешу поднялся внутрь, не готовясь к столкновению. Когда они подошли на три шага, Ешу обратился к ним. — Дисмос, Гестас, пожалуйста, присаживайтесь со мной. Он жестом показал на выступ скалы справа от себя. Дисмос остановился в двух шагах от него, но садиться не стал. Его потрепанной и грязный коричневой гематий болтался на костлявых плечах. Лицо у него было худое, с валившимися глазами, темные волосы свисали на плечи. — Ты удивил меня, волшебник! Я не думал увидеть тебя здесь. Примечание. Хотя переводчики приложили все силы, чтобы скрыть малейшие упоминание об этом, Иисуса часто обвиняли в занятиях волшебством. Например, в Синедрионе 43а, а в Евангелии от Иоанна, глава 18, стих 30, его обвиняли в злодействии, таков был римский разговорный термин для занятий волшебством, наказуемых по законам Рима. Кроме того, в Евангелии от Матфея касательно событий после распятия говорится, что собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили, господин, Мы вспомнили, что волшебник тот, еще будучи в живых, сказал «после трех дней воскресну». Волшебник в русском переводе — обманщик. В Евангелии от Марка, глава 9, стих 38, четко говорится, что люди использовали имя Иисуса при произнесении заклинаний, хотя в Деяниях, глава 19, стих 13, и упоминается, что эти заклинания срабатывали против них. Последователи Иисуса также часто обвиняли в колдовстве Например, римский историк Свитоний приводит в числе прочих достойных похвалы реформ Нерона и такую, наказания были возложены на христиан, людей новой веры, в ритуалы которой входит колдовство. Конец примечания. Ешу кивнул. Чем я могу быть вам полезен? У Дисмуса был явственный акцент человека, родившегося и выросшего в Галиле, там же, где Ешу, Его часто называли Зелотом уже за один этот акцент, поскольку движение Зелотов зародилось в Галиле под руководством Иуды, и большинство его участников были родом оттуда. Гестас остановился позади Дисмоса, широко расставив ноги, словно готовясь к долгому разговору. У него были каштановые волосы, покрытое оспинами лицо и сломанный нос. красноречивые свидетельство одной из множества драк. Дисмос посмотрел на марьям — Зачем она здесь? — Марьям, мой друг и советчик. Дисмос оглядел ее с ног до головы, явно удивленный тем, что женщина посмела явиться на столь важную встречу, но благоразумно промолчал и снова повернулся к Ешу. — Этот прокаженный разнес вести по всем городам и весям, да? Ешу улыбнулся, наклонив голову в сторону. — Разве вы здесь для того, чтобы обсуждать исцеление, которое я совершаю? Мы здесь потому, что видим, как тысячи людей каждый день собираются лишь для того, чтобы услышать твои проповеди. Мы знаем, за тобой пришло столько народу, что ты даже не решился войти в город открыто и остался вне стен, чтобы не нарушать спокойствие. Но даже здесь увечные и одержимые демонами лезут из всех щелей, добиваясь твоего внимания. Говорят, что некоторые пришли даже из Сидона. «Вы тоже пришли», — просто ответил Ешу, — «вы нуждаетесь в исцелении». Звездный свет отражался от немигающих глаз зелота, как от покрытого серебром щита, но Марьям уловила в них оттенок раздражения, вызванного таким вопросом. «Мне не нужны твои восходные зелья и заклинания. Мы здесь, чтобы узнать твои планы на Песах», — ответил Дисмос. Придвинувшись к Ешу, он зашептал, — «Ты действительно хочешь разрушить храм и изгнать дух продажности? Я слышал, как ты говорил это». «Если ты действительно попытаешься выполнить пророчество, позволь нам помочь тебе». Лицо Ешу стало хищным, похожим на морду куницы. Казалось, он ожидал малейшего проявления слабости, чтобы наброситься на жертву. «Я бы с радостью принял твою помощь, Дисмос, если бы был уверен, что у нас одинаковые цели, но я отнюдь не убежден в этом». Ты открыто проповедовал о священниках, пораженных продажностью и аморальностью, словно черной гнилью. Мы согласны с тобой, этому надо положить конец. Ешу нахмурился и опустил взгляд. Дисмос, чистая правда, что многие священники и представители правящей верхушки встали на путь зла и лицемерия. Они дерут налоги с бедноты, такие, что тем не хватает на хлеб, и тратят эти деньги на шелка припоясывая ими свое чресло, — это вопиющая несправедливость. Мне больно видеть все это, но насилие ничего не решит. Мы обязаны сбросить Игорь Рима и вернуть себе нашу страну. В священных книгах сказано, что Машеах победит врагов Израиля и возродит его народ. Ты тот освободитель или нет? Ешу задумался. Нарьям глянула на него. Он никогда не говорил этого, по крайней мере при всех, — Тут в разговор вступил Гестовс. «Волшебник, у нас пять тысяч человек, готовых к бою. Если ты будешь лидером, то за спиной наших солдат встанет большинство населения. Взяв в руки любое имеющееся у них оружие, которое они найдут на полях и в мастерских, Господь увидит порыв наших сердец и придет нам на помощь. Даже римляне не в силах устоять. Кто возглавляет вас?» Бисмос и Гестовс переглянулись. Он называет себя сыном отца, ответил Дисмос. Примечание. На арамейском это звучит как бар-абба, что в греческом языке Нового Завета трансформировалось в аравас ар или арава. Конец примечания. Примерно так же, как ты именуешь себя сыном человеческим. Вы оба пророки Господа, и если вы объединитесь, то повергните в прах врагов Израиля и вернете нашему народу славу его. Еши сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Ему было над чем подумать, как и Марьян. Они перешли к обсуждению истинных целей этой встречи куда быстрее, чем рассчитывали. Братья, не опасаетесь ли вы, что такие действия спровоцируют Рим, и римляне уничтожат город и весь народ наш? «О, конечно, они попытаются это сделать, но если мы объединим наши силы, наш народ как один человек встанет на бой, они не смогут убить всех!» Марьям тихо вскрикнула от испуга, инстинктивно обхватив себя руками. «Не слушай их, учитель!» — настойчиво зашептала она. «Римляне могут убить всех нас, и они сделают это!» «Они не раз доказывали, что способны на такое!» Марьям придвинулась поближе к нему... Если они посмеют напасть на него, она порвет их на клочки голыми руками. Ешу спокойно сказал, — Вы, зелоты, напоминаете мне богатого купца, увидевшего прекрасную жемчужину и продавшего все добро свое, чтобы обладать ею? И вот он прижимает ее к груди, забыв обо всем, даже о еде, питье и семье. Слишком поздно он понял, что это сокровище принесло ему лишь боль и смерть. Оба мужчины дернулись, сжимая кулаки от злобы. «Интересно», — подумала Марьям, — «понимают ли они, что жемчужина — это их мечта о победе над Римом?» «Итак, ты не станешь объединяться с нами?» — сказал Дисмос. «Я уже един с вами, братья, во свете Божьем. Этого достаточно». «Я же тебя предупреждал», — сказал Дисмос. «Он прихвостень Рима, как и первосвященники». Поэтому он и говорил, что надо платить налоги. Отдай кесарю Кесарева. Плевал я на кесаря, он злобно посмотрел на Ешу. В последний раз тебя спрашиваю. Скажи прямо, ты с нами или против нас? Ночной бриз мягко зашуршал по высохшей траве. Я не противостою никому, Дисмос. Все мы прибудем едины в Царстве Божьем. Я буду молиться за вас. — Мы зря теряем время, — сказал Гестос разочарованно взмахнув руками, — пойдем и скажем сыну отца, что волшебник отказался помогать нам. Дисмос опустил руку на рукоять, заткнутого за пояс кинжала. — Он будет очень разочарован. Может быть, тебе следует хорошо подумать? — Нет необходимости, — ответил Ешу, покачав головой. — Значит, ты трус! — презрительно выкрикнул Дисмос. Дисмос оба мужчины развернулись и начали быстро спускаться с холма, Ешу смотрел на них, пока силуэты не слились с тенями олив. — Дураки! — дрожащим голосом произнесла Марьям. — Что они к тебе привязались? — Близится конец мира сего. Им бы позаботиться о собственных душах, а не поднимать людей на восстание против Рима. Не следует ненавидеть их Марьям. Их сердца слепы, души их отравлены, и они покинут эту землю пустыми, ничтожными людьми. Если ты не желаешь разделить их судьбу, пройди мимо». «Пройти мимо? Ты шутишь? Теперь они станут нашими врагами. Может быть, даже замыслит убить нас. Меня это злит, и тебя не должно оставлять равнодушным». «Возможно», — с улыбкой ответил он. «Но лишь тихая гладь пруда в совершенстве отражает свет Царства Божьего». Возмущение начало покидать ее, а она прикрыла глаза. Он учил их, что грешники приходят к ним лишь за крещением, — в то время как свет Царства Божьего сияет пред глазами их днем и ночью. «Прости меня, учитель», — сказала она. «Похоже, я забываю твои наставления именно тогда, когда помнить о них нужнее всего. Мне стыдно. Не надо стыдиться. Ты устала, как и я сам. Давай...» Среди олив послышались голоса. Лишь теперь она осознала, что там находился тайный лагерь зелотов. Расширившимися от страха глазами, Марьян посмотрела в ту сторону. — Господь благословенный, вот почему Дисмос выбрал для встречи это место! — прошептала она. — Как ты думаешь, сколько людей он привел с собой? Все пять тысяч? Ешу сдвинул брови. — Не знаю, но надо уходить, — ответил он, положив руку на ее плечо. — Было бы неразумно оставаться здесь. Кроме того, думаю, остальные тоже проснулись и жаждут услышать, что произошло. Они пошли по дороге, ведущей к дому ее семьи в Бет-Ане. Она невольно оглядывалась через каждые несколько шагов, чтобы убедиться, что за ними не гонятся. Они проделали весь путь в тишине. Похоже, он ушел глубоко в свои мысли, в то время как Марьян постоянно ждала, что услышит звук шагов сзади. Подходя к каждому повороту, она мысленно была готова натолкнуться на засаду. Наконец они дошли до ее дома, но нервное напряжение в ней достигло предела — — Входи, учитель, — сказала она. — Мне нужно немного подышать свежим воздухом. Он мягко коснулся ее волос. — Не слишком долго, — сказал он, входя. Дверь закрылась, и Марьям услышала голоса апостолов, забросавших учителя вопросами. И тут она поняла, что больше не может сдерживать себя. Пошатываясь, Марьям подошла к обочине дороги и согнулась от спазма, Ее долго рвало до тех пор, пока внутри не осталось совсем ничего, а желудок едва не выскочил через горло, под конец ее тошнило кровью. Еще долго она могла лишь слушать свое собственное дыхание. Это заняло четверть часа, потом она вытерла рот краем гематия и поправила одежду. Сейчас она нужна ему больше, чем когда-либо в его жизни. Она сделала глубокий вдох, собираясь силами, и направилась в дом, чтобы, как всегда, быть рядом с ним.